Глава 13. Археологическая находка породила в нас такой энтузиазм, что мы решили вести раскопки 24 часа в сутки, день за днем. Сколько потребуется, лишь бы продвинуться в работе как можно больше, пока весть о находке не попала за границу и нам не стали чинить помехи. Сейчас я был целиком поглощен историей Земли, которую записывал на мыслефон, опасаясь, как бы мои познания в этой области не стерлись в памяти. Я намеревался поскорее закончить свой труд, а уж потом, как следует, поработать на раскопках. История Японии заключала это фундаментальное исследование. Завершив его на сегодняшнем сеансе записи, я мог с спокойной душой отправиться в шахту, где нашли останки окаменевшей блохи. Тем временем миссионеры будут делать свое дело. И почему бы мне не уповать на то, что к моменту моего появления там обращение завершится? Разумеется, при условии, что я изложу историю Японии как можно подробнее. Так мне казалось, во всяком случае. К счастью, мыслифон вышел из строя и требовалось какое-то время на его починку. Если показать Екатерине Арагонской, как ремонтировать аппарат, времени уйдет больше, и я решил прибегнуть к ее помощи. Екатерина Арагонская была очаровательная девушка и к тому же толковая, способная ученица. Хоть она и считалась неболезнетворным микробом, то есть вышла из народа, из самой гуще забитого трудового люда, малоимущего, угнетаемого, презираемого, что бескорыстно служит смиренной и покорной опорой трону, без чьей поддержки он развалился бы, как карточный домик, а он таковыми и является. Хоть Катерина Арагонская и вышла из этой среды, и разумелось, что по природе она глупа, как пробка, Екатерина, как я уже упомянул, была вовсе не глупа. Из-за давней авантюры ее прародительницы в Екатерине Арагонской текла капелька вирусно-раковой крови, которая в силу происхождения должна была течь в ком-то другом. И эта крошечная капелька оказалась очень важной для Екатерины. Она сильно повысила ее умственные способности по сравнению со средним интеллектуальным уровнем неболезнетворных микробов, потому что вирусы рака чрезвычайно умны и всегда отличались высоким интеллектом. И у других аристократов порой рождаются талантливые дети. Но у вирусов рака, и только у вирусов рака, это в порядке вещей. Екатерина была дочерью моих соседей. Она и ее родня были свестницами и подружками старших детей семьи Тейлоров. Я говорю о тех, с кем свел знакомство, поселившись в их доме. Хозяйские и соседские дети обучали меня местным диалектом. А я, в свой черед, учил английскому, вернее, подобию английского. вполне подходящему для неболезнетворных микробов сотни детишек из этих двух семейств, делая вид, что это язык, на котором говорят в главном маляре. Екатерина раньше других усвоила английский и стала в нем, как говорится, докой. Разумеется, она говорила по-английски с местным акцентом. Я всегда беседовал с ней по-английски, чтобы дать ей разговорную практику, да и самому не позабыть родной язык. Имя Екатерина Арагонская выбрал ей не я. Мне бы это и в голову не пришло, оно вовсе не подходило такой пигалице. В земной микроскоп ее можно было разглядеть лишь при увеличении в 1800 раз. Но разглядев ее, земной исследователь не удержался бы от восторженных восклицаний. Ему пришлось бы признать, что она удивительно хороша собой. красиво, как кремниевая водоросль. Екатерина сама выбрала себе такое имя. Она услышала его случайно, когда мы записывали историю Англии. и пришла в восторг от его звучания, заявила, что это самое очаровательное имя на свете. Она отныне просто не могла жить без него, и потому стала называть себя Екатериной Рагонской. До сих пор ее звали Китти Дейзиберт Тимплтон, и это имя вполне гармонировало с ее маленькой изящной фигуркой, свежим цветом лица, беспечностью и придавало ей особую прелесть. Заменяя непроизносимые местные имена на легкие для произношения человеческие, я всегда старался, чтобы имя не вызывало предубеждения и злых насмешек по поводу разительного несходства с тем, кого я им одаривал. Девушка хотела зваться Екатериной Арагонской, готова была разразиться слезами в случае отказа, и я решил, так и быть. Имя подходило к ее внешности и сути не больше, чем последнее прозвище, данное мне Лемом Гулливером – Нэнси. Лем Гулливер вульгарен, ему претит всякая утонченность. Он считает утонченность натуры признаком феминизации мужчины. Уж очень ей хотелось, и я сдался, разрешил ей называться Екатериной Арагонской. А услышала она о Екатерине Арагонской совершенно случайно. Это произошло однажды вечером, когда я записывал на мыслифон свои соображения по поводу истории Англии. Мыслифону вы диктуете не слова, а лишь мысли, впечатления. Они не проговариваются, не облекаются в слова. Вы записываете одним махом за секунду целую главу, и машина схватывает ваши мысли на лету, записывает их и увековечивает. Отныне им суждено сверкать и гореть вечно, они преисполнены блеска и наряду с этим предельно ясны и выразительны. По сравнению с ними членораздельная речь, даже самая яркая и совершенная, кажется невнятной, тусклой и безжизненной. О, если вы хотите узнать, что такое северное сияние интеллекта, когда все небо объято бушующим пламенем, и на землю низвергаются ливни божественных многоцветных огней ослепительной красоты. Включите мыслефон и послушайте одно из великих творений, которые вдохновленные мастера, жившие миллионы лет тому назад, передали в мечтах этим машинам. Вы сидите перед мыслефоном молча. Машине диктует не язык, а душа ваша. Но порой, увлекшись работой, вы сами того не замечая, произносите какое-нибудь слово. Именно так получила свое новое имя Екатерина Арагонская. Я записывал впечатление о царствовании Генриха Восьмого и, разволновавшись при воспоминании о том, как жестоко он обошелся с первой женой, невольно воскликнул. «Бедная Екатерина Арагонская!» Кити удивилась, что я разразился речью во время диктовки. Утратив самообладание, она перестала крутить заводную ручку мыслифона и сделала большие глаза. Царственное звучание и музыкальность произнесенного мной имени потрясли Кити, и она с жаром воскликнула. «О, как это мило! Как изысканно! О, я согласилась бы умереть за право называться этим именем! У, я полагаю, оно просто очаровательно!» «Улавливаете?» Какая смесь жеманства и самодовольства таилась в прелестной крошке. Лексикон выдавал ее с головой. Слово «умереть» было ничем иным, как аффектацией. Китти была микробом и могла думать не о смерти, а лишь о дезинтеграции. Однако ей не пришло на ум сказать, что она готова дезинтегрироваться, лишь бы получить красивое имя. О нет, это звучало бы слишком естественно. Спустя некоторое время мы записывали историю Англии от Брута до Эдуарда Восьмого. Как только Кити явилась в то утро, прервав наше веселое застолье, я заметил в ней разительную перемену. Она была серьезна, держалась уверенно и спокойно, даже величаво. Куда делись ее суетливое притязание на успех, манерность, джиманство, глупые фальшивые улыбочки, куда подевались стеклянные кораллы, латунные браслеты, дешевые побрякушки, искусственные волны, прически, прислюнявленные завиточек на лбу. В темном платье, простом и опрятном, она была воплощением скромности. Ее глаза излучали искренность и чистосердечие. Искренность и чистосердечие звучали и в ее голосе. «Вот чудо!» — подумал я. Кити Дейзи Бертимплтон больше не существует. Подделки под Екатерину Рагонскую больше не существует. Подделка превратилась в чистое золото. Это подлинная Екатерина, достойная своего имени». Пока она возилась с машиной, налаживая ее под моим руководством, я осведомился о причине столь разительной перемены. И Китти ответила без промедления, просто откровенно, без тени смущения, я бы даже сказал, с радостью и благодарностью. Кити принялась читать книгу «Наука и богатство» с толкованием Библии, с намерением выяснить для себя, почему она так популярна в новой секте, которую в народе в насмешку величают сумбуряне. Вдруг за какие-то десять минут она ощутила в себе перемену, одухотворяющую перемену, Плоть ее будто улетучивалась. Кити продолжала читать, и процесс преображения продолжался. Через час, когда он завершился, Кити стала воплощенным духом без малейших признаков телесной оболочки. Екатерина, ты не похожа на дух, ты заблуждаешься, возразил я. Но она была уверена, что это не заблуждение и воспринимала все так серьезно, что у меня отпали последние сомнения. Кити верила в то, что говорила. Для меня ее слова были бредом, галлюцинацией. Часа два тому назад я бы так и сказал. Чувствуя свое превосходство, я взирал бы на Екатерину с состраданием, с недосягаемой высоты и советовал бы ей выкинуть из головы эту галиматью явную несуразицу, и прислушаться голосу рассудка. Сказал бы так раньше, но не сейчас. Час-другой тому назад и сейчас были две разные даты. За короткий промежуток времени я сам сильно изменился. Я наблюдал, как два незаурядных ума насмехались над тем, что я знал наверняка. Называли мой рассказ галлюцинацией и бредом. А ведь предназначение ученых – скрупулезно и всесторонне исследовать явления природы, отделить факт от вымысла, истину от иллюзии и вынести окончательное суждение. Но именно талантливые ученые отмахнулись от моего рассказа о Земле без малейшего колебания, без малейшего опасения впасть в ошибку. Они думали, будто знают, что другая планета – иллюзия. Я же знал, что это реальность. Перечень известного нам абсолютно точно не так уж велик, и не часто выпадает удача пополнить этот перечень. Но в тот день я его, по моему разумению, пополнил. Я понял, что очень рискованно выносить суждения по поводу чужих иллюзий, пока не вникнешь в суть дела. Ты считаешь, что рассказ собеседника – бред, а он, может быть, открыл новую планету. В душе я был уверен, что Екатерина стала жертвой галлюцинации, но у меня язык не повернулся сказать ей об этом. Мои собственные раны были еще слишком свежи. Мы обсудили ее нынешнее состояние, и Екатерина изложила свои соображения весьма занимательно. Она заявила, что такой вещи, как материя, не существует. Материя – выдумка смертной души, иллюзия. Забавно, ничего не скажешь. Чья иллюзия? Да любого, кто думает не так, как она. Да чего же просто? Произносишь «иллюзия» и вопрос исчерпан. О боже, мы все устроены на один лад. Каждый из нас знает все и убежден, что знает все. а остальные для него дураки или заблуждающиеся. Один полагает, что ад существует, другой, что его нет. Один утверждает, что высокие тарифы – это хорошо, другой, что это плохо, один, что монархия – лучший строй, другой, что отнюдь не лучший. В одном веке все считают, что ведьмы есть, в другом, что их нет. Одна секта верует, что только ее религия – истинная. А остальные 64 миллиона 500 миллионов сект думают иначе. Среди всех категоричных судей не найдется ни одного, кто превосходил бы по уму представителей и апологетов других воззрений. Но этот забавный факт не смиряет гордыни ни одного из судей и ничуть не уменьшает их непоколебимой уверенности в собственном всезнайстве. Ум – просто упрямый осел. Но должно пройти несколько столетий, прежде чем до него дойдет эта истина. Почему мы так уважаем мнение любого человека или микроба, жившего до нас? Клянусь, не знаю. Почему я так уважаю собственное мнение? Но это совсем другое дело. Екатерина утверждала, что нет ни боли, ни жажды, ни заботы, ни страдания. Все это фантазии, выдумки смертной души. Ибо лишенные материи... Эмоции могут существовать только как иллюзии. Следовательно, они вообще не существуют, коль скоро не существует материи. Екатерина называла эти выдумки претензиями и утверждала, что может в мгновение ока справиться с любой из них. Если это, к примеру, боль, то достаточно повторить формулу точно по книге «Научная формулировка бытия». Сопроводив ее словами, боли не существует, и разоблаченная претензия тотчас улетучится. Екатерина заявила, что так называемых болезней нет и в помине, как и боли. И в длинном перечне микробских болезней претензий любую можно одолеть методом, описанным выше. Исключение составляет, пожалуй, лишь зубная боль. Это, конечно, выдумка, как и все остальное, но все же лучше показать больной зуб Дантисту. В таком поступке нет ничего морального, противного вере, ибо лечение у дантиста санкционировано самой основательницей секты сумбурян, посещавшей клинику, где применяется обезболивающий газ и таким образом осветившей отклонение от принципа. Екатерина заверила меня, что приподнятое состояние духа – реальность, а уныние – выдумка. В ее душе якобы нет отныне места заботам, горестям, волнениям. Судя по ее виду, так оно и было. Я попросил Екатерину изложить основные принципы ее секты простыми словами, чтобы я мог понять их и запомнить. И она охотно согласилась. Смертная душа, будучи идеей высшей рефракции, проявленной и освещенной в бактерии в координации с бессмертным духом, пребывающим в неопределенности, каково является истина, всеобщее благо, проистекающая из необходимости, ускоренной сочетанием с элементами «добро-добро», «больше добра», «максимальное и наивысшее добро». Грех, будучи выдумкой смертной души, действует в отсутствии души, и иначе быть не может, ибо закон есть закон и действует вне юрисдикции, и результатом первостепенной важности является то, что наш дух, освобожденный от материи, является ошибкой смертной души, и кто бы того ни пожелал, может это спасение. Екатерина спросила, принимаю ли я ее слова на веру, и я ответил, что принимаю. На самом деле я в это учение не поверю и сейчас не верю. Но что мне стоило сказать ей пару приятных слов и порадовать Екатерину? Вот я и сказал, что верю. Открытие правду было бы грешно, а грешить без особой надобности не имеет смысла. мы этому правилу, наша жизнь была бы чище. Я остался очень доволен беседой. Она еще раз доказала мне, что человеческий ум и ум микроба во многом схожи. Люди и микробы способны мыслить, и эта способность, несомненно, ставит их выше всех остальных животных. Чрезвычайно интересно. Теперь мне предоставилась возможность разрешить вопрос, давно занимавший меня, об отношении микробов к низшим животным. В своем человеческом существовании я хотел верить, что наши друзья и меньшие братья будут прощены, и последуют за нами в благословенное Царствие Небесное. Мне было нелегко обрести эту веру, слишком многие придерживались противоположной точки зрения. По правде говоря, я не знаю, на чем основывалась моя вера. И тем не менее, стоит мне увидеть, как дружелюбный пес ласково помахивает хвостом и глядит на меня преданными глазами, будто предлагая любовь за любовь, или пушистый кот без приглашения устраивается вздремнуть у меня на колени, льстя мне своим доверием, Или добродушная лошадь, с первого взгляда признав во мне друга, тянется к моему карману в надежде получить сахар? О, если бы она могла передать свой нрав роду человеческому и поднять его до уровня собственного. Я каждый раз снова преисполняюсь этой верой наперекор общепринятому мнению. Когда я обсуждал этот вопрос с оппонентами, они заявили, «Вы открываете низшим животным путь в Царствие Небесное на том основании, что они невинны, и не совершали зла по закону своего естества. А как быть с москитами, мухами и им подобными? Где вы собираетесь провести грань? Все твари одинаково невинны. Где же грань? На это я обычно отвечал, что не собираюсь проводить никакой грань. Мне не по душе мухи и их друзья. Но дело не в этом. То, что человек способен вытерпеть здесь, он способен вытерпеть и там. Сейчас же речь идет о высокой материи, о справедливости. Даже по элементарным нормам нравственного поведения несправедливо допустить в рай одно существо, достойное уважения потому, что оно получило жизнь, и дух от Бога, и не допустить другое. Но эти доводы оказались неубедительными. Моим оппонентом был человек, уверенный в своей правоте. И я тоже был уверен в своей правоте. О чем бы ни зашла речь, ни один из спорщиков не признается, что он неправ. И это от того, что мы способны мыслить. Однажды я отправился с этим вопросом к одному доброму и мудрому человеку, который...